«Вы знаете, что в таких делах нет экспертов. Ничего подобного раньше не происходило. Допустим, что они разумны. Допустим даже, что ваши соображения о степени их адаптируемости верны. Что, по-вашему, мы должны сделать?» «Резко замедлить преобразование?»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 «Был отдан приказ поддерживать непрерывную круглосуточную радиосвязь с двумя соседними станциями». «Был отдан еще один приказ круглосуточно иметь при себе оружие, арестовать любого посетителя». Джарри ждал. На дне ущелья, посадив флайер под выступом скалы, Джарри ждал. На приборном щитке стояла открытая бутылка.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 «Возвращайтесь в главную пещеру», — говорит Ян Терл. «Пожалуйста, не разрушайте другие установки. Эти акции излишни. Мы принимаем ваше предложение о проведении голосования. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. жари мы ждем вашего ответа». Он выбросил пустую бутылку в окно и поднял свой флаер в воздух из пурпурной тени в небеса.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 Это было его благословение или проклятие Зависит от того, как на это посмотреть Смотрите и решайте сами Его история была такова Вот так жизнь расплачивается с теми Кто готов посвятить себя служению ей Роджер Желязный Ключи к декабрю Рассказ читал? Олег Булдаков Музыкальное оформление «Маранафа»